Глава двадцать «Щиты поднять! Раз!» — крикнул я, стоя перед одним из шлюзов и контролируя перешеек между скалами, в котором догорали столкнувшиеся суда. Позиция, на которую мы рухнули, оказалась, мягко скажем, не самой удачной. Корабль, накренившись на один борт, лежал на склоне, да так, что большая часть орудия оказалась заблокирована или могла стрелять лишь в ограниченном секторе но, как говорится, два солдата и лопата заменяют экскаватор. В нашем же случае два полных штурмовых взвода Дарников в резонансных доспехах и с тяжелым ручным оружием должны были поспорить с подходящей на позиции ротой тяжелой и не очень бронетехники и шагоходов. Наш выход заметили сразу. И на еще выбирающийся из корабля отряд обрушился перекрестный огонь. Пули и гранаты отскакивали от поставленного почти под тридцать градусов щита, оставляя после себя лишь осколки и облака взрывов, но вскоре мне стало не до смеха. Первая же выехавшая на хребет зенитка навела на нас свои сдвоенные стволы, и мне пришлось резко залечь за камни, продолжая удерживать щит. «Арта — Арта! — крикнул Петр, выставивший свой конструкт над эвакуационным люком. Грохот разрывов 75 миллиметровых снарядов ударил по ушам, а следом на нас посыпались осколки. Мой щит выдержал пять прямых попаданий, три с половиной секунды непрерывного огня зенитки, а затем снаряды ударили по броне корабля, осыпая все вокруг ошметками брони и стальными шариками. К счастью, выигранного времени хватило, чтобы бойцы успели залечь в импровизированных укрытиях или заслониться тяжелыми штурмовыми щитами. Полезная штука, но себя я такой брать не стал. Слишком снижает мобильность, которая мне сейчас, ой, как пригодится. Рывок. Я подпрыгнул и тут же изменил направление прямо в воздухе, подтолкнув себя прессом. Солдаты противника открыли по мне беспорядочную стрельбу, но малый индивидуальный щит пробить не могли, а я не собирался стоять на месте, позволяя им прицелиться. Каждый рывок отправлял меня на пять метров, всего за пару секунд позволив отдалиться от основной группы и оттянуть почти половину огня на себя. Порядка десятка пехотинцев, засевших за камнями выше по склону, и приземистый бронеход «Страус» поливали меня из автоматов и пулеметов. Судя по грохоту, даже двадцатка была, но «Зенитка» продолжала прижимать моих ребят к земле, не обращая на меня внимания. «За что и поплатилась?» Двумя рывками я ушел вверх, заняв господствующую высоту и, прикрывшись щитом от назойливых автоматчиков, вскинул на плечо малышку. Бронебойный 50-миллиметровый снаряд ударил с 30 метров в борт зенитки под прямым углом, и почти лишенная в этом месте брони машина взорвалась, да так, что столб огня вышвырнул круглую башню, отбросив ее на десяток метров». Только это заставило, наконец, обратить на меня больше внимания. Но когда десятки гранат посыпались на камни, за которыми я укрывался секунду назад, меня там уже не было. Гранаты разрывались над пустыми камнями. Несколько снарядов раскололо скалу, оставив глубокую трещину и вызвав мини-лавину. Я же перебежал за ближайший ствол дерева и рывком ушел в крону. Наверное, Белочка в резонансном доспехе могла бы смотреться дико, особенно учитывая, что я перепрыгивал с ветки на ветку, между которыми было больше пяти метров. Но зашоренные противники поняли, что им грозит только, когда я свалился на крышу Страуса и резонансным клинком пробил ее вместе с экипажем внутри. Пулемет заклинило, и потерявший равновесие разведывательный бронеход рухнул, поливая недавних союзников непрерывной очередью. Крики и ругань раздались со всех сторон, и хотя речь нападавших я не понимал, суть это не меняло. Пресс. Две волны, идущие в противоположные стороны от меня, повалили на землю бойцов противника, отшвырнули мелкие камни и поломали мелкие деревца. А следом на врагов обрушилась череда дисков. Плоскостные конструкторы разрубали людей в легких доспехах и бронежилетах, словно циркулярные пилы, почти не встречая сопротивления. Крики изменились, теперь в них слышался не гнев, а паника. Солдаты османов бросились в рассыпную. Лишь некоторым из них хватало мужества не прекращать стрелять, но делали они это, набегу или прячась за камнями, а потому не видели, как я вновь рванул вверх и скрылся в листве. — Да я, блин, долбанный нидзя! — усмехнулся я, короткой очередью из автоматического пистолета, снимая засевшего в кустах снайпера. С моим видением аурой третьим глазом вычислить бойцов, пытающихся укрыться, оказалось проще простого. Видишь переливающуюся радужную штуку, идущую от оранжевого к фиолетовому, где-то за камнями или кустами? Очень вряд ли, что это двухметровый зайчик. Противники не могли за мной гнаться, а пули, особо глазастых, либо заставали в воздухе, либо отлетали от моего щита, не причиняя мне никакого вреда. Больше пяти минут я метался из стороны в сторону, выкашивая особо опасных противников, а затем их строй рухнул, и наступление захлебнулось. Отдельные смельчаки продолжали удерживать позиции, но против объединенных штурмовых взводов в резонансных доспехах поделать ничего не могли. Пусть наступление дарников мало напоминало древние стройные ряды рыцарей или фаланги римлян, менее страшными они от этого не становились. «Одно дело, когда, прячась за камнями и стволами деревьев, ты выцеливаешь такого же голодранца, как ты сам. Одно попадание, даже если его выдержит броня, и он выведен из строя. Заметил, вдавил спуск, опустошая магазин и противник, тут же заляжет за укрытие, припадет к земле, молясь всем богам и стараясь сродниться с окружающей растительностью и мелкими камушками». И совсем другое, когда ты выпускаешь полный магазин по-прущему на тебя неуязвимому стальному монстру. Пули застывают в воздухе, гранаты отскакивают или, что куда хуже, отлетают обратно. Контактные ракеты или крупнокалиберные пули заставляют противника чуть замедлиться, отступить, может даже припасть на колено, закрывая уязвимые точки. Но в следующую секунду его конструкт уже восстанавливается, и смерть продолжает переть прямо на тебя. Нервы выдерживали у единиц, у самых храбрых или самых тупых. Но все они заканчивали одинаково. Короткая очередь — удар диска или проводящего клинка, и дарник продолжает идти вперед, оставляя за собой бездыханное тело. Все помнили, что эти твари делались с пленными и не собирались оставлять уродов в живых. Нас могли остановить лишь бронетехника, шагоходы и резонансные доспехи, но я позаботился о противниках, выбив снайперов и уничтожив немногочисленную поддержку из танков и орудий ПВО. Все происходило настолько быстро и легко, что я даже засомневался, не ловушка ли это. Но уже через 15 минут мы заняли все господствующие высоты и установили свои тяжелые винтовки. 20-миллиметровые противотанковые автопушки, закрепленные на станках-треногах, прикрывались полным звеном дарников. Стрелок-наводчик, заряжающий, командир отделения и два бойца прикрытия. Закрепившись между камнями и навесив щиты, такой отряд мог удерживать точку, пока не кончатся боезапас или силы обороняющихся. А у наших парней и девчонок и с тем, и с другим все было отлично. — Таран, идем на сближение, доложи обстановку, — приказал я, дожидаясь, пока Жеглов со своим десятком окончательно оттеснит пехотную роту, лишившуюся всего тяжелого вооружения. — Мы оттеснили от стерегущего противника. — Заканчиваем эвакуацию раненых, — ответил Бурят. — Поддержка не нужна, но если сможете прикрыть нас с восточного склона, будет куда проще. — Жеглов, присоединяйся к Тарану. Выводите всех выживших к гневу. — Краснов, что у тебя? — спросил я, рывками отправляя себя в полет над ущельем. — Полетом это назвать было сложно. Я просто очень высоко прыгал и подбрасывал собственное тело в воздухе, отправляя его все дальше. Но это было в десятки раз быстрее, чем бежать между обломками в поисках врага. «Маневровые двигатели левой стороны почти не пострадали. Справа работают два сопла из шести. Но только на них мы не поднимемся. Маршевые двигатели, выведенные из строя, или зарылись в землю все. Сейчас их не запустить», — ответил Максим, и на фоне я услышал виск болгарок. «Похоже, ремонт шел полным ходом». Стараемся привести хотя бы еще пару маневровых в чувство, потом можно будет взлететь и разбираться с маршевыми. Шасси поломаны, но это лучше, чем торчать на земле. Разрешаю привлекать к ремонтным работам наших пленных и выживших со состерегущего. Скомандовал я и тут же отключился. Чувство опасности, почти замолчавшее после уничтожения зенитки и страуса, ввинтилось в череп раскаленным добелошилом. Я резко ушел в сторону, рывком отбросив себя с траектории приземления, и в то же мгновение в месте, куда я должен был упасть, разгорелся огненный шар взрыва, а затем еще и еще один. Я рухнул на землю, перекатившись через плечо и едва успел выставить пресс, в который тут же вонзилось несколько тяжелых противотанковых снарядов. Тонкие стальные стрелы длиной в полметра зависли в воздухе, медленно вращаясь, и только после этого я услышал грохот и выстрелов. Спавшийся при падении вражеского фрегата отряд, похоже, обладал превосходной огневой мощью, и только падение сверху еще и корвета предателя позволило нашим бойцам выстоять и даже оттеснить неприятеля. Вот только далеко они отходить не стали. Рывок, еще рывок. Чувство опасности чуть отступает, но за спиной раздаются взрывы, а спустя всего несколько мгновений дерево, за которым я собирался укрыться, падает срубленное влетевшим в ствол серпом. Враг умел, враг хорошо вооружен, но, что куда хуже, враг работает слаженно и четко. Но и я здесь не один. «Снайперы! Даю пелинг на цель!» — крикнул я, выпуская осветительную ракету в сторону затаившихся между камней противников. «Достанете?» «Километр двести». «Да, работаем», — ответил Шебутнов, возглавивший одно из звеньев. «Капитан, вы в зоне действия нашей артиллерии. Можем подсобить с корабля основным калибром», — услышал я голос Максима и усмехнулся. «Давай, только в меня не попадите», — попросил я, уходя с линии прицеливания. Несколько секунд ничего не происходило, а затем с противоположного холма, на котором застрял наш фрегат, Раздались выстрелы, раскатами прокатившиеся по ущелью. Осколочно-фугасные снаряды 130-го калибра подняли фонтаны земли и камней с корнями, вырывали деревья и кустарник, но я видел, как один из таких зарядов отклонился в воздухе. У врага был сильный дарник, восьмого, может, даже седьмого ранга, и, судя по мечущейся между деревьями аури, он приближался ко мне. Гадать, кто это, не имело никакого смысла. Бежать тоже. Парни вряд ли могли бы его прикончить из ружья, раз уж он сумел отклонить артиллерийский снаряд. А отпустить такого противника, значит, самому подарить ему возможность атаковать нас с фланга или тыла, выбирая время и место. Нет, такой роскошью я не располагал. Значит, нужно прикончить его здесь и сейчас. Выхватив кортик, я повесил щит на правую руку, собираясь встретиться с противником лицом к лицу, и в следующее мгновение на меня обрушился калейдоскоп из снарядов И конструктов. Первый же полупрозрачный шар пробил мою защиту, лишь слегка сменив траекторию и уйдя выше. Пришлось рывком уходить в сторону и встречать снаряды врага на лезвие проводящего клинка. Десятки конструктов срезали стволы деревьев, раскалывали валуны и глубоко уходили в землю, почти не встречая сопротивления а через несколько мгновений их поток вдруг прекратился, и на появившуюся в результате сражения поляну вышел одинокий боец в резонансном доспехе с золотым полумесяцем на груди. «Принц, как я понимаю», — уточнил я, видя, что противник не рвется в атаку немедля. «Желаете сдаться? Прежде чем я тебя убью и заберу обратно предназначавшийся мне корабль, назови свое настоящее имя». Донесся до меня голос из динамиков в броне. «Обещаю, я впишу его золотыми буквами в летопись своих побед. Как неожиданно и приятно. Но, боюсь, вынужден отказаться. Даже если ты каким-то чудом выживешь в нашем сражении и доберешься до гнева, у тебя нет команды. Нет тех, кто тебя поддержит. Если ты еще не заметил, у тебя даже из телохранителей выжило не больше пяти человек». С усмешкой ответил я. «Корабль тебе не поднять и домой не вернуться. Скоро войска Падишаха будут здесь, а после вся эта возня станет абсолютно неважной», — ответил противник, небрежно махнув рукой. «Вам отсюда уже не уйти, так что осталось лишь обезглавить гадину и забрать трофеи». «Хм, говоришь, еще один дядя на выручку идет?» — усмехнулся я, поняв, что мой противник копит силы. — Ну что ж, я тоже не просто так разглагольствую. Движением подбородка я отключил внешние динамики и отдал команду. Ребятам потребовалось меньше двух секунд, чтобы ввести поправки. — Отец! — продолжал свою гневную речь принц, но мне стало совершенно неинтересно, что он там говорит. — Ты летать любишь? — перебив его, спросил я, и, не дожидаясь ответа, ударил прессом из-под ног противника. «Подлец!» — выкрикнул принц, которого подбросило всего на пару метров чуть-чуть выше кромки деревьев. Я увидел, как в воздухе возникли десятки полупрозрачных снарядов, а в следующую секунду исчезли, когда десятки бронебойных пуль обрушились на него со стороны снайперских пятерок. Резонансный доспех отбросило в сторону, и хотя ни один из снарядов не достиг своей цели, это отвлекло принца ровно настолько, чтобы я успел сократить дистанцию, не позволяя ему закидывать меня десятками атакующих конструктов. Но выучка и опыт сказались и здесь. Даже ошеломленный, принц умудрился вскочить и принять мой удар меча на изогнутую саблю без гарды. Ятаган с золотой рукоятью и длинным волнистым лезвием со сложным узором. Наши мечи столкнулись, разрушили конструкты друг друга, а в следующее мгновение я ударил ладонью шивы. Принц отбил ее и отскочил от следовавшего за ней пробойника, который вытянулся на добрых 30 сантиметров. Больше его шилом точно назвать было нельзя. В ответ на меня обрушился резонансный лом, получивший конструкт второй стадии. Я подал энергию на предплечье, где выступала проводящая пластина, и вражеский конструкт столкнулся с коротким лезвием, разрушившись. «Как?» — не сумев сдержать удивление, прокричал принц, но, к чести противника, он растерялся всего на мгновение. Мой рывок он встретил ударом етагана. Наши клинки скрестились, двигатели доспехов загудели от напряжения, а в следующую секунду мое чувство опасности взвыло сиреной, И я отскочил в сторону. Несколько шаров, вчерашних прессов или дисков, получивших объем, обрушилось вниз, дробя камни и оставляя после себя метровые воронки. Мои конструкты, до сих пор оставшиеся на стадии плоскостного построения, пасовали против опыта врага. Щит не выдерживал и одного попадания, но чем дольше мы сражались, тем отчетливее я понимал, что шанс есть. Я быстрее, сильнее, а главное — Вижу и чувствую его атаки, а он мои нет, и это стало определяющим. Рывок, ладонь шивы в колено и одновременный удар клинком в голову. Лезвие проводящего меча бессильно бьется о вражеский ятаган, но противник падает на колено, когда его нога подламывается от удара. Ядра летят мне в голову, но я уже слева, бью противника пробойником и диском с двух сторон. Принц заблокировал мою руку и тут же получил резонансный подзатыльник, заставивший его пошатнуться и наклониться вперед. Чувство опасности заставляет меня отскочить в сторону, из спины противника вырывается несколько метровых шипов. Явно заготовка, позволяющая убить слишком взорвавшегося врага. Вот только стоит конструктом пропасть, как на голову начавшего подниматься принца обрушивается пресс. Противник отмахнулся, разрушая конструкт, и его ятаган отошел в сторону только для того, чтобы долей секунды позже на левое плечо принца обрушился мой проводящий клинок. Резонансное лезвие вошло глубоко в броню, рассекая наплечник и часть нагрудной пластины. Из динамиков рвутся крики, перемешанные с матом. «Стой!» — подняв левую руку, вскрикнул принц, когда я замер над ним с поднятым клинком. «Стой! Я сдаюсь!» «Клянусь Аллахом, я больше...» — Не окажу сопротивления. — Не окажешь, — кивнул я, и лезвие проводящего меча врезалось в его керасу, пробивая и сталь, и камень резонанса.